Глава восемнадцатая. Еще один труп. Очнувшись после мимолетного забытья, Локон обнаружил на себя лежащий на палубе. Защитные очки слетели и валяются в стороне. А что это за звуки? Крики агонии? Вовсе нет. Смех. Хохотала «Энн». Громко и раскатисто. Локон невольно дотронулась до обожженного лица. Кожу соднило, но щека, к счастью, была на месте. Судя по всему, споры, оказавшиеся под защитными очками, вступили в реакцию с капелькой пота и взорвались. Слава лунам, их под ободок попало ничтожно мало, иначе локон разорвало бы в клочья. — Не смешно, — сказала девушка и села. — И ведь она права. Это было не смешно, а... преуморительно. Давай, спорщица, поднимайся. Энс хватил Локон под локоть. Отведу тебя к судовому врачу, пуская смотрит. Кликнув в дугу, что нагрузил Локон столь опасной работёнкой, Эн велела ему убрать образовавшийся при взрыве мусор и повела ошеломлённую девушку на среднюю палубу. Как же тебе удаётся работать с этими гремучими спорами, спросил Локон. Ты ведь помощница канонира? Ну да, помощница подтвердила Эн. Но только тогда, когда прикажут. А почему пушки не взрываются? Как не взрываются? Ещё как взрываются. Иначе ядром и не запулишь. Локон решила, что обдумывает услышанное позже. Сейчас не время и не место. Голова совсем не соображает. Мытьё Окон, как вы уже и сами догадались, глубоких познаний в баллистике не отдаёт. Пробравшись через беспорядок, ученённый взрывом спор, они оказались в носовой части корабля и остановились подле двери. Раннее Локон уже присматривалась к ней, но та была заперта. Теперь же Эн распахнула дверь лёгким толчком плеча. Помощница канонира провела Локон в каюту, где его глазам предстал мужчина в строгом костюме. Подобного фасона Локон вид выти ещё не приходилось, однако сразу вспомнился мундир отца Чарли. В отличие от броского облачения герцога, костюм корабельного врача выглядел сдержанно. Но от этого он ничуть не проигрывал, даже наоборот, вполне мог побороться за пальму первенства в элегантности. сказать, от чего создавалось такое впечатление, Локон затруднилась бы. Вероятно, от того, что сюртук целиком был чёрного цвета и не имел с фронта ни единой пуговицы или иной застёжки, а брюки щигаляли идеально отглаженными стрелками. Волосы у врача были смоляные, а черты лица, до того резкие, что казались искусственными, и придавали ему сходство с портретом или восковой фигурой. Кожа имела пепельно-серый оттенок, глаза были кроваво-красными. Если бы владыка Преисподней задался целью обзавестись адвокатом, то кандидатуру этого малого он рассмотрел бы в первую очередь. Локон следовало бы испугаться, однако она испытала не страх, а благоговейный трепет. Какими ветрами занесло на пиратский корабль это странное существо? Определённо, оно явилось из мест, что находятся за гранью известной человеку реальности, где не властны законы пространства и времени. И отчасти Локон было право. Между прочим, он всё ещё не вернул мне мой костюмчик. Ба! сдержанно воскликнул доктор Улам, голосом не лишённым вежливого радушия. Чем ты решила порадовать меня на этот раз, Н? Не как свежей человеченкой. Девушка наполняла картузы зефирными спорами, объяснила Н усаживаю локон на лавку у стены тесной каюты, и ей немного попало под защитные очки. Бедняжка, посочувствовал Улам. Новенькая на борту. Ха. А у тебя интересные глаза. Если попросит продать их, обязательно торгуйся, шипнула Эн. Обычно можно выгодоть в два раза больше. Глаза? возмутился Локон. Он хочет забрать мои глаза? Разумеется, только после твоей смерти. Улам отпер один из шкафчиков с бесчисленными ящичками, извлёк склянку с лекарственной мазью и повернулся к Локон. "Или ты хочешь расстаться с ними прямо сейчас? У меня есть несколько достойных вариантов на замену: глазные, яблоки, что надо?" Локон решительно замотал головой. "Не желаешь? Может, хоть один согласишься обменять?" «Кто? Что вы такое?» — спросила Локон. «Это наш зомби», — ответила Энн будничным тоном. «Какой грубый термин!» — упрекнул Улаам. «И, как я уже не раз отмечал, совершенно неточный». «О чем ты и говоришь? Ты же холодный, как мокрая рыба!» — воскликнула Энн. «А сердце так и вовсе не бьется!» Адаптации позволили мне снизить потребление калорий, объяснил Улам. Мой метод и в самом деле очень эффективен. Я думаю, вскоре все смогут обходиться без сердца. Осталось только добиться, чтобы человеческий организм перестал погибать в его отсутствии. С этими словами врач протянул Локан склянку с мазью. Нанеси на поражённое место, и боль сразу утихнет. Локон взяла склянку и робко мокнула кончик пальца. Как легко согласилась, воскликнул Улам. Такая храбрая или просто глупая? Мы ещё не успели выяснить, пожал он плечами. Эн. Судя по тому, как ты ухмыляешься, это какая-то проверка, спросил Локон. А с другой стороны, чего мне тревожиться? Задумай вы от меня избавиться, я бы уже давно пустила корни на дне спорового моря. Ого! А она мне нравится. Я собираюсь положить на эту девчонку глаз. Вот, держи. У Лам сынл ей что-то в ладонь. Лока напустила взгляд и увидела человеческий глаз. Она взвизгнула и выронила глаз, но Улам ловко подхватил его. Осторожней. Это один из моих любимых экземпляров. Ты только глянь на радужку. Кстати, отличная замена твоему левому. Ты будешь эффектно смотреться. Один глаз тёмно-синий, а другой зелёный. Гетерохромия. Э, э, спасибо, конечно, но мне и так хорошо живётся. Ну что ж, ладно. Уступил Улам, пряча глаз. Может, потом. Смазию, кстати, всё в порядке, не бойся. Никакая это не проверка и не розыгрыш. Смею тебя заверить, что я, вероятно, самое безобидное существо на этом корабле. Улам, ты же ешь людей, сказала Н. В прямом смысле этих слов. Ай-ай-ай. Какой опасный Улам. Н. Я ем не людей. а их трупы. Кроме шуток, я ничуть не страшнее моих коллег, всесильного могильного червя или какой-нибудь бактерии разложения. Поколебавшись, локон мазнула лицо с надобьем, и боль как рукой сняла. Поразившись мгновенному исцелению, она растерла остатки мази по щеке. Когда взглянула в зеркальце, любезно поднесенное улаамом, девушка не обнаружила ни обожженной плоти, «Не даже покраснение». «Вот поэтому-то мы и держим его на корабле», — сказала Энн. «Хоть он и жуткий, как двуглавая змея». «В этом болоте я единственный светоч современной медицины», — похвалился Улаам. «Да, кстати, образ хоть и весьма яркий, но, увы, не точный». Для рептилий нет ничего необычного в частичной аксиальной бифуркации. В следующий раз, если захочешь выставить меня в странном свете, для вещего эффекта проводи сравнение с птицей или каким-нибудь млекопитающим. Среди этих позвоночных двуглавые особи встречаются гораздо реже, чем среди змей. Девушки уставились на улама, пытаясь переварить услышанное. Как-то раз э-э, в -э, эксперименте ради я съел нескольких двуглавых змей, продолжал Улам. Я стал жутким, как двуглавая змея, и в буквальном смысле. А для чего я это сделал? Я мимикрировал под двуглалое присмыкающееся, в надежде разделить сознание на две части и соображать вдвое быстрее. Но вы Фокус не удался. Жаль всё-таки. Тут вот была бы потеха. Он забрал у локон склянку с мазью. Впредь постарайся не подрываться. Из уродливой трупы мне ни к чему. К тому же, у мяса появляется металлический привкус. Если вам захотелось получше узнать, что за змеюка такая этот улам, то вот ещё один при любопытный факт. Надежный источник поведал мне, что Улаам в волю покуражился в период моего прискорбного недомогания. Улаам палец о палец не ударил, чтобы снять проклятие. Вместо этого он принялся наблюдать за мной и описывать во всех неприличных подробностях мои страдания, чтобы затем разослать эти заметки нашим общим друзьям. Признаю. что мой случай отнюдь непростой, и условия того проклятия запрещали мне давать кому бы то ни было прямые инструкции, как его снять или разрушить. Но ведь от Улагама я ожидал большего. Всё, что он сделал, когда обнаружил сначала меня, а затем и мой недуг, так это поселился на корабле. В прежние времена я ни раз слышал от него, что он мечтает стать путешественником. приключения добавляют остроты ощущений в нашу пресную жизнь. Не находишь? Так он вопрошал и неизменно мычал. М? Команда поначалу не знала, что с ним делать. Капитан даже несколько раз пыталась застрелить улама, но вскоре утратила к его персоне всякий интерес. Смертельно скучный тип. Так, кажется, она его охарактеризовала. подобных ему существ и вправду практически невозможно убить. Однако со временем выяснилось, что улам способен не только поедать трупы, но и приносить пользу. Его оставили в покое и негласно приняли в команду. Так больной мирится с зудящей сыпью и благодарит судьбу за то, что это лишь сыпь, а не открытая язва. К тому же Улам нас не объедает, он довольствуется случайными трупами, на которые никому и в голову не приходит претендовать. Пожалуй, это цинично, но заполучив целителя-чудотворца, сам не замечаешь, как идёшь на сделку с совестью и закрываешь глаза на его эксцентричные выходки. Понятное дело, знакомство с корабельным врачом потрясло локон до глубины души. Эно садила её на палубу неподалёку от ведра со щёткой, а сама отправилась по делам. Потирая уже полностью зажившую щеку, Локан решил вернуться к своему прежнему занятию. Однако, не успела она взяться за щётку, как почувствовала на себе цепкие лапки Хака. "Намечается что-то нехорошее", шипнул он. "Что именно?" спросила Локан. "Нападение на корабль" Нет, нет. Ты меня отпустила погулять, и я решил раздобыть еды. Проголодаться, конечно, ещё не успел, но разве угадаешь заранее, когда заурчит в брюхе? Короче говоря, я спустился в трём, а там, как тебе известно, съестное можно добыть только разодрав мешки. Как же люди бесятся, когда наш брат так делает. Не могу взять в толк, зачем завязывать мешок, если не хочешь, чтобы его прогрызли. Ну не завязывай ты мешок, человечешка, и не пострадает твоё добро. И мешки целы, и крысы сыты. Понимаешь? Хак. Ближе к делу, перебил его Локон. Что происходит? К этому я как раз и веду. Внизу я наткнулся на лагарта. Она осматривала корабельные запасы. И знаешь, что? Он тырил пушечные ядра. Локон я собственными глазами видел, как он припрятал парочку в своей сумке. Локон была заинтригована этой новостью, а кроме того, ей представилась отличная возможность проверить догадку. Девушка взяла ведро со щёткой и расположилась неподалёку от пушки, чтобы драить палубу. и наблюдать. В ожидании канонира Локон вся обратилась в зрение и слух. Ждать пришлось недолго.